Глава 110. Семейное счастье. Энджи. «Ой, я совсем забыла про Тана!» – переполошилась я, вспомнив про Барса. «Он же не может долго находиться без меня. Вдруг его рабская привязка вернулась?» Я попыталась вскочить с кровати, но Элмер уложил меня назад одним властным движением, вернув мою голову на свое плечо. «Нет, от его привязки остались лишь ошметки». Я уже почестил их своей магией. Так что формально Тан больше не раб. Хочешь сделать его своим мужем, я прав». Улыбнулся он. «Конечно. Правда, он будет шестым, а по закону допускается вроде как не больше пяти. Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь». Умоляюще посмотрела я на него. «Для тебя все, что угодно, ангелочек». Его глаза окутывали меня любовью. «Ты издашь для этого случая особый указ, да?» Я с благодарностью и восторгом поцеловала его в мягкие губы. Элмер смаковал этот поцелуй с закрытыми глазами и тихим стоном. «Да ты из меня веревки вьешь», — улыбнулся император. «Ну, если только совсем немного», — подмигнула я ему. «Тан будет счастлив стать твоим мужем, а я буду очень рад за вас обоих и за всю вашу семью», — искренне произнес Элмер. Знаешь, что меня беспокоит? Он ведь опоротень. А вдруг он встретит свою истинную пару? Не уверена, что найду в себе силы отпустить его, призналась я. Насчет этого не волнуйся. Он уже выбрал свою истинную пару. Одну ангельскую красавицу с земли. Думаю, скоро он наберется наглости и попросит разрешения укусить тебя во время секса, чтобы поставить метку. И тогда магия истинной пары свяжет вас двоих, объяснил Элмер. «Я думала, истинная пара – это то, что дается свыше, что нельзя изменить», – удивленно отметила я. «Нет, в этом мире мы либо встречаем истинную, дарованную судьбой, либо делаем своей истиной ту, которая сумела затронуть сердце», – улыбнулся он. «Отлично», – выдохнула я. От сердца отлегло. «Ты это слышишь?» – насторожилась я, уловив непонятный тихий скрежет, словно кто-то точил когти об стену. «Стоит помянуть кота, как он уже тут, как тут!» Добродушно проворчал Элмер, поднимаясь с кровати и надевая трусы. Приоткрыв дверь, он принялся отчитывать того, кто стоял в коридоре. «У тебя совесть есть, морда мохнатая. И не надо делать такие грустные глаза, я сам лично стер остатки твоей привязки и прекрасно знаю, что тебе не будет больно вдали от Энджи. Ну что с тобой делать?» Элмер патетически взмахнул руками, пропуская в каюту Тана в облике Барса. Сев на край кровати, я прикрылась одеялом. Большой серый кошак уткнулся носом в мои колени с видом «Хоть бейте, хоть режьте, только не выгоняйте». Его мордашка была такой умильной, что я не удержалась и запустила пальцы в густой мягкий мех между ушками, гладя и почесывая это чудо. «А меня?» – воскликнул Элмер. Закрыв дверь, он скинул трусы и браслет, после чего подошел ко мне на ходу, превращаясь в шикарного ягуара. Ух ты! У меня аж рот открылся от восхищения. Большой оранжевый кошак с черными пятнами на лоснящейся шкуре встал бок о бок с барсом и тоже уткнулся носом мне в ногу, мол, гладьте нас двоих. Так что вторую руку пришлось запустить в шелковистый мех ягуара. Двойная катотерапия. Разве что няшек и не хватает, и Лекса, который тут еще котяра, и Рея, и Тейля, и Вуиса. Стоило мне подумать об остальных моих мужчинах, как в дверь раздался робкий стук. Ягуар тихо рыкнул и пошел открывать. Одно движение лапой, и дверь распахнулась. «Говорил же я вам, что он уже здесь!» Торжествующе воскликнул Лекс, увидев Барса. Вслед за ним просочились Тейль с Реем. А мы вам няшика принесли. Но он без Энжи заснуть не мог, все ворочался, бедненький». Рэй виновата посмотрел на пушистого императора и рывком протянул мне черный сонный комочек, которого явно только что разбудили. И выразительно прикрыл морду лапой и покачал головой. Подряхивая хвостом, он зашел в санузел, а вышел оттуда уже в мужском облике, с обмотанным вокруг бедер полотенцем. «Ну что, семья, все в сборе» разве что кроме Тирана, но с ним мы увидимся завтра, а сейчас всем спать. Элмер похлопал по кровати и достал из встроенного шкафа дополнительные подушки и одеяло. Униформа исчезла на мужчинах за доли секунды. Каждый из них остался лишь в нижнем белье. Элмер уложил меня в центр, а сам прижался ко мне слева. Справа меня сразу приобнял Рей, а по краям разместились Лекс и Тель. Тан традиционно разлегся в ногах, обхватив пушистыми лапами мои ноги. Аняшек, потоптавшись по каждому из нас, пришел к выводу, что помощь психолога никому не требуется, ибо все счастливы, и ушел спать на кресло. Так что засыпала я в таком уютном коконе, слушая мирное дыхание моих любимых мужчин. Ладони Рэя и Элмера мягко и дружно накрыли мой живот, словно пытаясь защитить малыша, А на грани глубокого сна судьба подарила мне видение, что у меня под сердцем не один сынок, а уже двое. Один кореглазый брюнет, второй голубоглазый блондин и оба с императорскими метками.